Растраиваться не следует. Отнесите это к издержкам прежнего образа жизни, но как только лечащий врач даст добро, зарядке максимум внимания. С новичками или с перенесшими недомогания малышами занимайтесь на свежем воздухе ежедневно по 10 минут. Примерные гимнастические комплексы, Комплекс первый. Первое. Дыхательная гимнастика А плюс Б. Второе. Трусца 200 метров. Третье. Дыхательная гимнастика Б плюс А. Четвертое. Исходное положение упор-присев. На раз упор лежа. На два. Исходное положение. 10-15 раз. Пятое. Борьба или пляска в присядку. Одна минута. Шестое. Дыхательная гимнастика Б А. Седьмое. Трусца 200 метров. Восьмое. Дыхательная гимнастика А Б. Заключение водные процедуры, массаж, воздушная ванна, как описано выше. В дальнейшем бодрое состояние ребенка, его интерес, дадут вам основания усилить программу. Комплекс второй. Первое. Дыхательная гимнастика А плюс Б. Второе. Трусца 400 метров. Третье. Дыхательная гимнастика А плюс Б. Четвертое. Исходное положение. Ноги шире плеч. Наклон вправо. Левая рука над головой. Кистью к правому плечу. Правая за спиной. Кистью к левой лопатке. На раз. Наклон влево со сменой положения рук. На два – исходное положение. Выпрямляясь вдох, наклоняясь – выдох. 20 наклонов. Пятое. Борьба или пляска в присядку. Одна минута. Шестое. Дыхательная гимнастика. Б плюс А. Седьмое. Трусса Четыреста метров. Восьмое. Дыхательная гимнастика. Б плюс А. Девятое. Два забега на 40 метров с высокого старта. Отдых между пробежками в ходьбе, возвращаясь к месту старта. Десятое. Прыжок-пружинка 20 раз. Одиннадцатое. Дыхательная гимнастика B плюс А. Двенадцатое. Труса 200 метров. Тринадцатое. Дыхательная гимнастика A B. Пройдет 3-4 месяца, и вам потребуется просыпаться на полчаса раньше, чтобы дело сделать и на работу успеть. Комплекс третий. Первое. Дыхательная гимнастика А плюс Б. Второе. Борьба или пляска в присядку. Одна минута. Третье. Дыхательная гимнастика Б плюс А. Четвертое. труса тысячи метров. Пятое. Дыхательная гимнастика Б плюс А. Шестое. Гусиная ходьба 30 метров. Седьмое. Трусца 500 метров. Восьмое. Дыхательная гимнастика Б плюс А. Девятое. Исходное положение упор-присев. На раз упор лежа. На два исходное положение 20 раз энергично. Десятое. Сет на скамейке на нижней половине бедра, голеностопы закреплены вашей рукой, на раз наклон назад, на два – исходное положение, повторить десять раз. 11 Прыжок в длину со скамейки десять попыток. 12. Трусца тысячи метров. 13. Дыхательная гимнастика. А плюс Б. И после трудов праведных можете не сомневаться, что на родительских собраниях учительница будет отмечать правильную осанку, хорошую усидчивость, удивительную работоспособность и великолепную устойчивость внимания именно у вашего мальчика, ставшего, наконец, крепышом. А домашние задания он будет выполнять столь быстро и точно, что у него окажется достаточно свободного времени для серьезных занятий и музыкой, и настоящим спортом».